Глава двадцать восьмая. Работа младшины. Приводя определение работы из школьного учебника физики, младший лейтенант Наделашин не солгал. Хотя работа его продолжалась только двенадцать часов вдвое суток, она была хлопотлива, полна беготней по этажам и в высокой степени ответственна. Особенно хлопотное дежурство у него выдалось в минувшую ночь. Едва только он заступил на дежурство в 9 часов вечера, подсчитал, что все заключенные числом 281 голова на месте, произвел выпуск их на вечернюю работу, расставил посты на лестничной площадке в коридоре штаба и патруль под окнами спецтюрьмы, как был оторван от кормления и размещения нового этапа вызовом к еще не ушедшему домой оперуполномоченному майору Мышину наделашин был человеком исключительным не только среди тюремщиков, или, как их теперь называли, тюремных работников, но и вообще среди своих единоплеменников. В стране, где водка почти и видом слова не отличается от воды, наделашин и при простуде не глотал ее. В стране, где каждый второй прошел лагерную или фронтовую академию ругани, где матерные ругательства запросто употребляются не только пьяными в окружении детей, а детьми в младенческих играх. Не только при посадке на загородный автобус, но и в задушевных беседах Наделашин не умел ни материться, ни даже употреблять такие слова, как «черт» и «сволочь». Одной приговоркой пользовался он в сердцах. «Бык тебя забодай!» — и то чаще не вслух. Так и тут, сказав про себя... «Бэк да тебя замодай!» — он поспешил к майору. Оперуполномоченный Мышин, которого Бабынин в разговоре с министром несправедливо обозвал дармоедом, болезненно ожиревший фиолетово-лицей майор, оставшийся работать в этот субботний вечер из-за чрезвычайных обстоятельств, дал Наделашину задание. Проверить, началось ли празднование немецкого и латышского Рождества. Переписать по группам всех, встречающих Рождество. Проследить лично, а также через рядовых надзирателей, посылаемых каждые 10 минут, не пьют ли при этом вина, о чем между собой говорят, и, главное, не ведут ли антисоветской агитации. По возможности найти отклонение от тюремного режима и прекратить этот безобразный религиозный разгул. Не сказано было прекратить, но по возможности прекратить. Мирная встреча Рождества не была прямо запретным действием, однако партийное сердце товарища Мышина не могло ее вынести. Младший лейтенант наделашин с физиономией бесстрастной зимней луны напомнил майору, что ни сам он, ни тем более его надзиратели не знают немецкого языка и не знают латышского. Они и русский-то знали плоховато. Мышин вспомнил, что он и сам за четыре года службы комиссаром рота охраны лагеря немецких военнопленных изучил только три слова «хальт», «цурюк» и «вэг» и сократил инструкцию. Выслушав приказ и неумело откозыряв, с ними время от времени проходили и строевую подготовку, Наделашин пошел размещать новоприбывших, на что тоже имел список от оперуполномоченного, кого в какую комнату и на какую койку. Мышин придавал большое значение планово-централизованному распределению мест в тюремном общежитии, где у него были равномерно рассеяны осведомители. Он знал, что самые откровенные разговоры ведутся не в дневной рабочей суете, а перед сном. Самые же хмурые антисоветские высказывания приходятся на утро, и потому особенно ценно следить за людьми около их постели. Потом Наделашин зашел исправно по разу в каждую комнату, где праздновали Рождество будто прикидывая, поскольку в ад там висят лампочки, и надзирателя послал зайти по разу и всех записал в списочек. Потом его опять вызвал майор Мышин, и Наделашин подал ему свой списочек. Особенно Мышина заинтересовало, что Рубин был с немцами. Он внес этот факт в папку. Потом подошла пора сменять посты и разобраться в споре двух надзирателей, кому из них больше пришлось отдежурить в прошлый раз и кто кому должен. Дальше было время отбоя, спора с Прянчиковым относительно кипятка, обхода всех камер, гашения белого света и зажигания синего. Тут опять его вызвал майор Мышин, который все не шел домой. Думаю, у него жена была больна, и не хотелось ему весь вечер слушать ее жалобы. Майор Мышин сидел в кресле, а Наделашина держал на ногах, и расспрашивал, с кем, по его наблюдению, Рубин обычно гуляет, и не было ли за последнюю неделю случаев, чтоб он вызывающе говорил о тюремной администрации или от имени массы высказывал какие-нибудь требования. Надилашин занимал особое место среди своих коллег, офицеров МГБ, начальников надзирательских смен. Его много и часто ругали. Его природная доброта долго мешала ему служить в органах если б он не приспособился давно был бы он отсюда изгнан или даже осужден уступая своей естественной склонности наделаш он никогда не был с заключенными групп с искренним добродушием улыбался им и во всякой мелочи в какой только мог послабить послаблял. за это заключенные его любили никогда на него не жаловались наперекор ему не делали и даже не стеснялись при нем в разговорах а он был доглядчив и дослышлив и хорошо грамотен, для памяти записывал все в особую записную книжечку и материалы из этой книжечки докладывал начальству, покрывая тем свои другие упущения по службе. Так и теперь он достал свою книжечку и сообщил майору, что 17 декабря шли заключенные гурьбой по нижнему коридору с обеденной прогулки и надела шин след вслед за ними. И заключенные бурчали, что вот завтра воскресенье, а прогулки от начальства не добьешься, а Рубин им сказал, да когда вы поймете, ребята, что этих гадов вы не разжалобите. — Так и сказал! — Этих гадов! — просиял фиолетовый Мышин. — Так и сказал! — подтвердил лунавидный Наделашин с незлобивой улыбкой. Мышин опять открыл ту папку и записал, и еще велел оформить отдельным донесением. Майор Мышин ненавидел Рубина и накоплял на него порочащие материалы. Поступив на работу в марфина и узнав, что Рубин, бывший коммунист, всюду похваляется, что остался им в душе, несмотря на посадку, Мышин вызвал его на беседу о жизни вообще и о совместной работе в частности. Но взаимопонимания не получилось. Мышин поставил перед рубиным вопрос, «Именно так, как рекомендовалось на инструктивных совещаниях. Если вы советский человек, то вы нам поможете. Если вы нам не поможете, то вы не советский человек. Если же вы не советский человек, то вы антисоветчик и достойны нового срока». Но Рубин спросил, «А чем надо будет писать доносы, чернилами или карандашом?» «Да лучше и чернилом», — посоветовал Мышин. Так вот, я свою преданность советской власти уже кровью доказал, очернил мне доказывать не нуждаюсь. Так Рубин сразу показал майору всю свою неискренность и свое двуличие. И еще раз вызывал его майор. И тогда Рубин явно лживо отговорился тем, что раз, мол, его посадили, значит, ему оказали политическое недоверие. И пока это так, он не может вести с оперуполномоченным совместную работу. С тех-то пор Мышин на него затаил и накоплял, что мог. Разговор майора с младшим лейтенантом еще не окончился, как вдруг из Министерства госбезопасности пришла легковая машина за Бобыниным. Используя такое счастливое стечение обстоятельств, Мышин, как выскочил в кителе, так уж не отходил от машины, звал приехавшего офицера погреться, обращал его внимание, что сидит здесь ночами, торопил и дергал на Делашина, и на всякий случай спросил самого бабынина тепло ли тот оделся бабынин нарочно надел в дорогу нехорошее пальто которое было ему тут выдано а лагерную телогрейку после отъезда бабынина тотчас вызвали прянчикова тем более майор не мог идти домой чтобы скрасить ожидания кого еще вызовут и когда вернутся, майор пошел проверять как проводит время отдыхающая смена надзирателей они лупились в домино и стал экзаменовать их по истории партии ибо нес ответственность за их политический уровень. Надзиратели, хотя и считались в это время на работе, но отвечали на вопросы майора с законной неохотой. Ответы их были самые плачевные. Эти воины не только не вспомнили по названию ни одного труда Ленина или Сталина, но даже сказали, что Плеханов был царский министр и расстреливал петербургских рабочих 9 января. За все это Мышин выговаривал на Делашину распустившему свою смену. Потом вернулись бабынин и Прянчиков вместе в одной машине и, не пожелав ничего рассказать майору, ушли спать. Разочарованный, а еще больше встревоженный, майор уехал на той же машине, чтобы не идти пешком. Автобусы уже не ходили. Надзиратели, свободные от постов, обругали майора вслед и уже было легли спать, да и Наделашин метил вздремнуть в полглаза, но не тут-то было. Позвонил телефон из караульного помещения конвойной охраны, несший службу на вышках в круг Марфинского объекта. Начальник караула возбужденно передал, что звонил часовой юго-западной угловой вышки В густившемся тумане он ясно видел, как кто-то стоял, притаившись у угла дровяного сарая, потом пытался подползти к проволоке предзодника, но испугался окрика часового и убежал в глубину двора. Начальник караула сообщил, что сейчас будет звонить в штаб своего полка, и писать рапорт об этом чрезвычайном происшествии, а пока просит дежурного по спецтюрьме устроить облаву во дворе. Хотя Наделашин был твердо уверен, что все это померещилось часовому, что заключенные надежно заперты новыми железными дверьми в старинных прочных стенах в четыре кирпича, но сам факт написания начкарам рапорта требовал и от него энергичных действий и соответствующего рапорта. Поэтому он поднял по тревоге отдыхающую смену и с фонарями летучая мышь поводил их по большому двору, окутанному туманом. После этого сам пошел опять по всем камерам и остерегаясь зажечь белый свет, чтобы не было лишних жалоб. А при синем свете, видя недостаточно, крепко ушиб колено об угол чьей-то кровати, прежде чем освещая головы спящих арестантов электрическим фонариком, досчитался, что их 281. Тогда он пошел в канцелярию и написал почерком, круглым и ясным отражающим прозрачность его души, рапорт о происшедшем на имя начальника спецтюрьмы подполковника Клементьева. И было уже утро. Пора было проверять кухню, снимать пробу и делать подъем. Так прошла ночь младшего лейтенанта Наделашина. И он имел основание сказать Нержину, что недаром ест свой хлеб. Лет Наделашину уже было много за тридцать хотя выглядел он моложе благодаря свежести безусого безбородого лица дед наделашина и отец его были портные не роскошные но мастеровитые обслуживали средний люд не брезговали и заказами перелицевать перешить со старшего на малого или подчинить кому надо побыстрей к тому ж предназначали и мальчика ему с детства эта обходительная мягкая работа понравилась и он готовился к ней присматриваясь и помогая Но был конец НЭПа. Отцу принесли годовой налог. Он его заплатил. Через два дня принесли еще годовой. Отец заплатил и его. С совершенным бесстыдством через два дня принесли еще один годовой, уже утроенный. Отец порвал патент, снял вывеску и поступил в артель. Сына же вскоре мобилизовали в армию. Откуда он попал в войска МВД? а позже переведен был в надзиратели. Служил он бледно. За четырнадцать лет его службы другие надзиратели в три или в четыре волны обгоняли и обгоняли его. Иные стали уже теперь капитанами. Ему же лишь месяц назад со скрипом присвоили первую звездочку. Наделашин понимал гораздо больше, чем говорил вслух. Он понимал так, что эти заключенные, не имеющие прав людей, на самом деле часто бывали высшие, чем он сам. И еще по свойству каждого человека представлять других подобными себе, Наделашин не мог вообразить арестантов теми кровавыми злодеями, которыми их поголовно раскрашивали во время политзанятий. С еще большей отчетливостью, чем он помнил определение работы из курса физики, пройденного в вечерней школе, Он помнил каждый изгиб пяти тюремных коридоров Большой Лубянки и внутренность каждой из ее 110 камер. По уставу Лубянки надзиратели менялись через два часа, переходя из одной части коридора в другую. Это делалось из предосторожности, чтобы они не сознакомились со своими арестантами, не были ими уговорены или подкуплены. Впрочем, надзиратели оплачивались выше, чем преподаватели или инженеры. И в каждый глазок надзиратель обязан был заглянуть не реже одного раза в три минуты. На Делашину, при его исключительной памяти на лица казалось, он помнил всех до одного арестантов своего тюремного этажа с 1935 по 1947 год, когда его оттуда перевели в Марфина, и знаменитых вождей, как Бухарин, и простых фронтовых офицеров, как Нержин. Ему казалось, он любого из них узнал бы теперь на улице в любой одежде. Только они не возвращались на улицы никогда. Лишь здесь, в Марфине, он и встретил некоторых старых своих подзамочных, разумеется, не давая им понять, что узнал. Он помнил их цепенеющими от насильственной бессонницы в ослепляющей ярких боксах площадью в квадратный метр разрезающими ниткою 400-граммовую сырую хлебную пайку, углубленными в старинные красивые книги, которыми изобиловала тюремная библиотека, цепочкой, выходящими на оправку, закладывающими руки за спину при вызове на допрос, в повеселевших разговорах последние полчаса перед отбоем и лежащими зимней ночью при ярком свете с руками поверх одеял, укутанными для тепла полотенцами, Режим требовал будить тех, кто спрятал руки под одеяло, и заставлять вынимать. Надилашин больше всего любил слушать споры и разговоры этих белобородых академиков, священников, старых большевиков, генералов и потешных иностранцев. Ему и по службе полагалось подслушивать, но он слушал также и для себя. Надилашину хотелось бы... Но из-за обязанностей службы никогда не удавалось без перерыву послушать чей-нибудь рассказ от начала до конца, как человек жил раньше и за что его посадили. Его поражало, что люди эти в грозные месяцы ломки своей жизни и решения своей судьбы находили мужество говорить не о своих страданиях, но о чем попало. Об итальянских художниках, о нравах пчел, об охоте на волков, или о том, как строит дома какой-то карбузе. И дома-то строил он не им. А однажды пришлось услышать на разговор, который его особенно заинтересовал. Он сидел в заднем тамбуре воронка и сопровождал запертых внутри двоих арестантов. Их перевозили из Большой Лубянки на Сухановскую дачу. Безысходную, зловещую, подмосковную тюрьму откуда многие уходили в могилу или в сумасшедший дом. Сам Наделашин там не работал, но слышал, что и кормили там с изощренным мучительством. Арестантам не готовили, как везде, грубую тяжелую пищу, а приносили из соседнего дома отдыха ароматную нежную еду. Пытка состояла в порциях. Заключенному приносили полблюдечка бульона, одну восьмую часть котлеты, Две стружки жареного картофеля. Не кормили, напоминали об утерянном. Это было много надсаднее, чем миска пустой баланды, и тоже помогало сводить с ума. Случилось, что этих двух арестантов в Воронке не разделили, а везли почему-то вместе. Что они говорили вначале, Наделашин не слышал за шумом мотора. Но потом с мотором сталась неполадка, шофер ушел куда-то, А офицер сидел в кабине и негромкую арестантскую беседу Наделашин услышал через решетку в задней двери. Они ругали правительство и царя, но не нынешнее и не Сталина. Они ругали императора Петра Первого. Чем он им помешал? Только разделывали его на все лады. Один из них ругал его, между прочим, за то, что пётр исказил и отнял русскую народную одежду и тем обезличил свой народ перед другими. Арестант этот перечислял подробно, какие были одежды, как они выглядели, в каких случаях надевались. Он уверял, что еще и теперь не поздно воскресить отдельные части этих одежд, достойно и удобно сочетав их с одеждой современной, а не копировать слепо Париж. Другой арестант пошутил. Они еще могли шутить, что для этого нужно двух человек, гениального портного, который сумел бы все это сочетать, и модного тенора, который носил бы эти одежды и фотографировался в них, после чего вся Россия быстро бы их переняла. Разговор этот особенно заинтересовал Наделашина, потому что портняжество оставалось его тайной страстью. После дежурств в накаленных безумием коридорах главной политической тюрьмы Его успокаивал шорох ткани, податливость складок, беззлобность работы. Он обшивал ребятишек, шил платье жене и костюмы себе. Только скрывал это. Военнослужащему считалось стыдно.